Глава 21 Официально в этом патриархальном мире нигде в документах и сводах законов не существовало запрета для женщин на получение образования. Но те, кто победней, обычно не имели времени и средств. А те, кто побогаче, не хотели выглядеть белыми воронами в своем кругу. Все же мужчины в основе своей предпочитали красивых глупышек, которым легко можно было заморочить голову рассказами обо всем на свете. И потому девочек с измальства не обучали ничему, кроме типично женских занятий, вроде домоводства, рукоделия, танцев, пения, игр на музыкальных инструментах. Ну а повзрослев, молодые леди добровольно отказывались от получения знаний. Кому же захочется, чтобы в него тыкали пальцами, пусть и за спиной. Я же плевала на запреты с высокой колокольни и прилежно получала знания из разных источников, в основном проверенных. И, едва попав в этот мир, первым делом стала читать законы о правах женщин. Еще дома, в столичном книгохранилище, я обнаружила, что заставлять меня выходить замуж никто права не имеет. Здесь же, в поместье, я успела перечитать нужные мне статьи законов, заучила имена императоров и годы, в которые те законы создавались. Ну и теперь продемонстрировала свои знания матушке. Она впала в некое подобие ступора, Я даже специально открыла глаза, чтобы удостовериться в этом. Матушка стояла напротив меня, смотрела пустым взглядом и явно не имела возможности переварить новую информацию. Процессор завис, как сказали бы компьютерщики на земле. Наконец матушка отмерла, нахмурилась, предсказуемо посмотрела на меня, как инквизитор на еретика. Еретик — человек, являющийся последователем ереси, учения, взглядов, отступающих от господствующих религиозных догматов и культов, и, как правило, подвергающиеся репрессиям со стороны церкви и властей. «Ты, Сандра слишком умна», — категорично заявила она. «Это вредно для женщины, так много читать, тем более подобную жуткую литературу. И теперь я понимаю, почему наш гость так быстро от тебя сбежал. Ты напугала его своими никому не нужными знаниями». Сандра, Законы законами, но есть еще и общество с его правилами, которые не любят старых дев. Как ты не можешь понять? Тебя перестанут приглашать к себе, перестанут ездить с визитами к тебе, да даже общаться с тобой перестанут. И слава всем местным богам! Так и крутилось у меня на языке. Будет больше времени для других, более интересных вещей. Нашли развлечения, постоянно мыть кости соседям и родне. Вместо этого я спокойно произнесла. «Матушка, наш гость не пришелся мне по сердцу. Вы же не один раз рассказывали нам с сестрами, что вышли замуж за батюшку по любви. Почему же вы желаете мне другой судьбы?» «Потому что ты слишком переборчива», — отрезала матушка. «Проще надо быть, Сандра. Не нужно устанавливать настолько высокую планку. Нашему роду не нужна старая дева. И так уже три есть на генеалогическом древе». «Ой, подумаешь, то древо охватывает 500 с мелочью лет. Ну и? Три старых девы за такой срок? Много? Да. Тем более, если я правильно помню, две из них были частично слепыми, а третья — заикой. То есть замуж они не вышли ни по своей воле. И то, полагаю, их постоянно попрекали одиночеством любимые родственнички, которым пришлось их кормить и одевать. То еще счастье — выслушивать попреки о своей ненужности». Так что несчастных старых дев я могла лишь пожалеть. И ничуть не впечатлилась уготованным мне подобным будущим. «Возможно, наш гость захочет пообщаться поближе с Ингрид?» Я наивно похлопала ресничками. «Раз уж вы так хотите видеть его своим зятем». «Не дерзи, Сандра!» — взвизгнула матушка. «Твоя сестра давно обручена, и ты прекрасно это знаешь. Ее жених — прекрасный молодой человек, и они скоро сыграют свадьбу». А вот тебе следует позаботиться о собственном будущем, пока не стало слишком поздно». Выдав всю эту гневную тираду, матушка повернулась на каблуках и решительным шагом направилась назад, в дом. Я проводила ее насмешливым взглядом. Так и хотела показать вслед ее спине язык. Да, ребячество, но зато полностью отражает мое настроение. «Как же достали эти нравоучения?» как будто все вокруг уверены, что я не смогу ни секунды прожить без их ценного мнения. Через несколько минут, вдоволь насладившись тишиной и покоем, я вернулась в поместье и сразу же поднялась в свою комнату. «Дядька Сван!» — позвала я в пустоту, сомневаясь, что меня услышат. «Дядька Сван! Вы знали, к какой расе принадлежит этот тип? Он меня замуж позвал. Дядька Сван, что мне делать, если я не хочу?» Несколько секунд ничего не происходило. Затем послышалось кряхтение, стариковское, негромкое, но очень отчетливое. «Ох, ох, ох, деваха! Как же тут спокойно без тебя было! Знал, не знал, какая теперь разница? Догадывался!» Дядька Сван появился посередине комнаты, посмотрел на меня с явной укоризной во взоре. «Слышал я ваш разговор». Знаю, что он не просто так тебя в жены хочет взять. Нельзя идти против воли богов, деваха, никому. Даже таким, как он. Любит, не любит. Все это чушь. Раз уж вас боги связали, будь добра, иди к алтарю. И сразу же без перехода меняя тему. Ты о пророчестве знаешь? Нет, покачала я головой. О каком пророчестве? Откуда? Очередной взгляд. На этот раз из серии «Все бабы дуры» и затем чуть снисходительно. Раз-то много раньше здесь проживала, это теперь только люди остались. Но раз он тут объявился, значит, богам неугодно, чтобы так продолжалось, иначе не прошел бы он за весу А пророчество, оно давно написано было, и гласит «Покинут другие расы этот мир, придет он в упадок, и появится та, кто объединит всех, заставит все расы вернуться и в мире жить». Так что, деваха, раз уж он почуял кто-то ему, может, ты и есть та из пророчества. Сказал и исчез. Растворился в воздухе. А я осталась переваривать пророчество и непонятную фразу про завесу. Вот уж не было печали.